параграф Мы нашли в эстетическом образе воззрения две нераздельные составные части. Познание объекта не как отдельные вещи, но как платонической идеи, то есть как пребывающие формы всего рода таких вещей. Затем самосознание познающего, не как индивидуума, а как чистого, безвольного субъекта познания. Условием, при котором обе составные части постоянно сочетаются, было устранение рода познания связанного с законом основания, которое, напротив, и есть единственно пригодное к услужению воле и в науке. Мы увидим, что и наслаждение, возбуждаемое лицезрением прекрасного, происходит из этих двух составных частей, и притом преимущественно то из одной, то из другой, смотря по предмету эстетического созерцания. Всякое желание возникает из нужды, следовательно, из недостатка, следовательно, из страдания. Последнему полагает конец исполнения. Тем не менее, на одно исполненное желания остаются, по крайней мере, десять тщетных. Далее желание длится долго, требования идут в бесконечность. Исполнение же кратковременно и скудно отмерено. Даже само окончательное удовлетворение, только кажущееся, Исполненное желание тотчас уступает место новому. Первое уже сознанное, второе еще несознанное заблуждение. Продолжительного, уже безотлучного удовлетворения не может дать никакой объект желания. Он, напротив, вечно подобен только милости небросаемой нищему, которая сегодня поддерживает его жизнь, чтобы продлить ее до завтрашнего мучения. Поэтому пока наше самосознание – Наполнена нашей волей, пока мы придаемся напору желаний с его вечной надеждой и страхом, пока мы субъект хотения, мы не обретаем ни продолжительного счастья, ни покоя. Гоняемся ли мы, или избегаем, страшимся ли беды, или стремимся к наслаждению, в сущности, все равно. Забота о постоянно требующей воле, все равно в каком виде, наполняет и постоянно волнует наше сознание. О безспокойстве никакой истинное благополучие невозможно. Таким образом, субъект хотения постоянно прикован к вертящемуся колесу Иксиона, постоянно черпает решетом донаид вечно томящийся тантал.